Точно так же, по законам военного времени, директория обещала карать всякую агитацию и пропаганду лозунгов бывшего гетмана о федерации, имеется в виду с Россией. При всем этом члены директории именовали себя представителями демократии, обведенными ими государственный строй демократической республикой. Национальный большевизм директории ни в городе, ни в деревне не нашел для себя почвы, но в значительной мере способствовал все более охватывающему край большевизму советскому. Им окончательно прониклись украинские ССР и профессиональные союзы, центральное бюро которых принимало живейшее участие в образовании. Киевского Совета Рабочих Депутатов. К нему склонялась и более умеренная до того времени партия украинских социал-демократов. И в то же время, когда Петлюра вел борьбу, хотя и безрезультатную, с большевизмом в армии, Винниченко и Чеховский потворствовали большевистскому движению в край, совершенно открыто направляемому Киевским Советом Рабочих Депутатов под лозунгом «Далой кулацко кулацко-офицерскую диктатуру! далой кулацкий конгресс! Да здравствует власть Советов на Украине!» На этой почве в недрах директории и правительства начался раскол, разделивший украинских деятелей на два враждебных лагеря. Один во главе с «Фанатиком», По определению одних и совершенно беспринципным человеком, по словам других, Винниченко, и другой, умеренный, допускавший сотрудничество с буржуазией Петлюры. Обманутые в своих ожиданиях немедленных благ, земли по подсвеченным и вольного грабежа, войска директории разошлись по домам, унося с собою ружья и пулеметы иногда увозя даже орудия. Частью они были разоружены командованием, частью перешли в полном составе к большевикам. Военный министр Греков поведал впоследствии Трудовому конгрессу о тяжелом положении на фронтах. Мы одеваем людей, даем им деньги, а и воевать они не хотят, покидают фронт. Только сечевые стрельцы, гличане, как каменная стена, стоят на фронте, но этих сил мало, их хватит ненадолго. Генералиссимус Петлюра добавил, что главнейшая причина такого состояния армии ⁇ несоответствующий состав офицерства, которое только и думает о повышении. И об увеличении жалования часто покидают фронт не казаки, а такие офицеры. Трудно было ожидать иного от армии, где люди, проникнутые украинским национализмом, считались единицами, а прочие были просто вольными или невольными наемниками. Все эти непомнящие родства Иваниви и петриви балакали с грехом пополам на Мове, боялись своих казаков и ждали только подходящего случая, чтобы бросить свой курень и вильну Украину. Между тем, опасность грозила со всех сторон. В середине декабря с севера и востока с фронта луненец Курск, Купянск началось наступление большевиков на Киев. На западе, В Галиции шли жестокие бои галицийской армии до 40 тысяч с поляками, которые левым своим крылом двигались в Владимира-Волынском направлении. На юге и юго-востоке стояли войска французов, добровольческой армии и Дона, которых Петлюровский генеральный штаб считал также в числе противников Украины и намерения которых были для него не ясны. Против главного противника большевиков в Черниговский и Харьковский районы высланы были почти все наличные силы, около 14 тысяч галицийских сечевиков и 10-12 тысяч украинских гайдамаков.